Бабе своей прикажи, ответили ему из-за двери. Открывайте двери, я не буду вас наказывать, сказал поручик, смягчая голос. За дверью злорадно захохотали. Кто-то насмешливо крикнул: "Ой, напугал совсем, накажи, пожалуй". Мороз подрал по коже поручика от этого смеха, ничего доброго ему не сулившего. Одно из окон выходило к лесу. С радостью отметив это обстоятельство, поручик стал потихоньку приоткрывать его. Но в ту же секунду снаружи парами с силой ударили. Со звоном разлетелись стекла. Поручик подул на ушибленные пальцы и отскочил от окна. «Я тебе высунусь!» — раздался злой голос. «Я тебе высунусь!» — раздался злой голос. «Я тебе высунусь! Сам залез! Живым и не мечтаю уйти!» Суэцугу поежился. В это время на улице послышался конский топот, затем радостный крик. «Товарищи, сюда! Мы тут японца застопорили!» Поручик кинулся ко второму окну. Люди с красными лентами на фуражках разговаривали с хуторскими, поглядывая на хату, в которой находился Суэцугу. Они спешились и, хоронясь, стали приближаться к хате. Поручик заложил двери крючком и взвел курок пистолета. Странно знакомый голос послышался за дверью. «Эй, господин хороший, выходи!» Суэцугу выстрелил на голос. «Ах ты этак-то!» — услыхал Суэцугу рассерженный возглас, и вслед за этим град выстрелов осыпал дверь. Прижавшись к косяку, Суэцугу видел, как десяток пуль продырявил вершковые доски. В безрассудной ярости он принялся стрелять в дверь, точно она была живым существом. Впрочем, отрезвление наступило быстро. В браунинге иссякли патроны. Суэцугу не сразу понял это, а когда понял, холодный пот выступил у него на лбу. Он тупо поглядел на пистолет, теперь бесполезный, и отбросил его в сторону. Значит, конец. Голыми руками ничего не сделаешь. Поручик вспомнил о сабле. Нет, он еще не безоружен, еще не все потеряно, есть еще способ уйти от расправы. Суэцугу быстрым движением отстегнул портупею. Прислушался. За дверью шла какая-то осторожная возня. С глухим грохотом упала колода, которой была подперта дверь снаружи. Поручик взялся за эмалированный эфес сабли, украшенный изображением цветка вишни, и быстро вынул ее из ножен. Холодное сверкание стали вызвало восторженный холодок в спине и в коленях поручика. Армейская сабля... Показалось ему в этот момент родовым рыцарским мечом, что с честью передавался из поколения в поколение. Вынул поручик из кармана, смятый, но еще чистый носовой платок, обвязал клинок посредине, чтобы не порезать руки при исполнении того, что подсказывала ему честь дворянина. Храбрости исполненный благородно рожденные, сорока самураев потомок, цураюки, семи тома. Обряд. Семпуку над собой исполнил. Живот свой полной чаши, подобный мечом родовым, двуручным спорол он. Промелькнули в его голове полузабытые строки рыцарского романа. Суэцугу, сжав зубы до боли в скулах, сел на пол, скрестив ноги. Уставил лезвие сабли в живот слева и нажал. Но волнение заставило его забыть о мелочах обряда. Добротное армейское сукно Помешала сабли. Спохватившись, поручик расстегнул мундир, брюки, сдвинул теплый набрюшник, расстегнул белье и обнажил живот. Обряд сепуку исполнив, плавал в своей крови благородно рожденный цараюки семиптона, блистающих имен предков, низким поступком не запятнав. Суицугу приложил острие сабли к животу. Кожа на месте нажима побелела. «Больно!» — с удивлением подумал Суэцугу, продолжая нажимать. «Вот сейчас хлынет кровь, и сталь войдет в его живое тело. Еще одно усилие! Один миг!» Мгновенно в памяти поручика ожила полузабытая сцена. Яркая лампа бросает желто-розовые блики на породистое матово-белое лицо, хорошо знакомое Суэцугу. Такие лица можно видеть только на старых японских гравюрах. На Суэцугу смотрят внимательные глаза. «Исида-сан», — сказал тогда Суэцугу, — «мы находимся накануне великих дел». Суэцугу был возбужден и говорил немного высокопарно. Собеседник его кивнул согласно головой, но в глазах его зажглись какие-то встревожившие Суэцугу огоньки. «Исида-сан», — продолжал Суэцугу, — Величие Японии требует жертв. Собеседник был вполне согласен с этим, но его лицо вдруг стало серым. «Исида-сан», — сказал тогда Суэцугу, — «выбор императора пал на вас, дорогой соотечественник. Поняли ли вы меня?» «Да», — Исида понял. Но вместо того, чтобы с поклоном принять от Суэцугу пистолет, Исида прищурил глаза и со всей силой, на какую был способен, Ударил Суэцугу, и они оба свалились на пол. Поручик до сих пор помнит, как тяжело пыхтел Исида, обдавая его запахом пота. Поручик был моложе и сильнее, только это решило дело. Выстрел прозвучал глухо. Пороховая вонь стала простираться по комнате. и сида не встал, когда Суэцугу поднялся с пола. В дверях, ведущих к глубину квартиры, появился человек. Еще не поняв, что произошло, но, испугавшись беспорядка в комнате, он хотел закричать. Суэцугу выстрелил. С тяжелым стуком упал возле хозяина и второй человек. Суэцугу спохватился. Выстрелы могут услышать с улицы. Он прислушался. Стояла мертвая тишина. Только по-прежнему разноголоса и очень деловито тикали часы. Нет, что-то тогда шло неладно. Почему Исида кинулся в драку? Разве не понял он, какое высокое наслаждение быть принесенным в жертву ради своей емато? Потом суицугу бежал. Пустынные улицы, свежий ветер. Ах, этот взгляд Исида, который хотел уйти от неизбежного. Быть исполнителем и быть жертвой — это разные вещи, разные, черт возьми. Зачем Суэцугу вспомнил об этом теперь? Силы оставили его. Он затрясся от нервной дрожи. Тошнота подкатила к горлу. Он выпустил саблю из рук. Сильным рывком партизаны сорвали дверь с крючка. В хату ворвались алёша Пужняк и Чекерда. Они кинулись к Суэцугу. Поручик не мог даже поднять рук. Лишь громкая икота безобразно вырвалась из его стеснившегося горла. Увидев непорядок в костюме поручика, Чекерда возмущенно сплюнул. «Вот гад! Прямо в избе!» «Да нет! Это он себе харакиру сделал!» сказала лёша, глянув на валявшуюся саблю. «Опоздали! Шут его забери!» Суэцугу поднимался с пола, придерживая брюки трясущимися руками. «Хоть тебе и раз! Да он жив! Ну, паря!» А я думал, что он себе кишки выпустил. Не совладал, значит. У поручика была хорошая память. Он тотчас же узнал алёшу Выпрямившись, насколько позволяло его положение, он попытался улыбнуться и сказал Алеше непослушными губами. «Здравствуйте! Рад вас видеть!» алёша готов был расхохотаться. «Я лицо...» «Не пурикосновенное», — важно сказал поручик и громко икнул. Он досадливо нахмурился и проглотил слюну, чтобы унять икоту. Но икота усиливалась. С трудом, прерываемый звуками мучительными и смешными, он объяснил, что он лицо временно невоюющее, поэтому его следует отправить в штаб части, чтобы он мог вручить для хранения свою саблю лицу старше его по чину. «Да чего ты беспокоишься?» спросил Чекерда. «Это и я могу». Он взял саблю Суэцугу и с любопытством стал ее разглядывать. Поручик протестующий сделал к нему шаг. Чекерда сказал неуважительно. «Не колгатись ваше благородие, а то я тебе доделаю твою хорохору-то!» Он угрожающе взмахнул саблей поручика. Суэцугу попятился. «Не надо!» сказал он торопливо. «Партизана пленных не убивать, правильно? Так!» И Кота раздирала его глотку. «Эк, его разобрало!» — покачал головой Чекерда. Вошедший в хату старик с вилами-тройчатками в руках, заметил деловито. «А это с его страх выходит! Напужали вы его дюжи! Иж выворачивает! Ну и куды ж вы его теперь? В плен, что ли? Мало он, гад, нашего хлебушка поел!» — Смотри-ка, гладкий! Старик с вожделением посмотрел на свой корявый кулак и огорченно вздохнул, когда алёша сказал ему. — Не трожь!